Глава седьмая. Талик. Алария. Триста девяносто девятый год. Круга скал. Ночь на девятнадцатый день весенних ветров. Площадь Леопарда, обязанная своим названием особняку Оригу, располагалась недалеко от моста Упрямцев на стыке старого города с новым. Когда-то на этом месте был срытый при Октавии I монастырь, родной дом катари Большой, трехэтажный, украшенный богатой лепниной, Ричард видел и прежде, хотя внутри и не бывал. Юноше казалось, что обнимавшие леопардов мраморные девы, поддерживавшие балкон на центральном входом, чем-то напоминает ее величество. Мимо промчался всадник, обогнал пеших и завернул коня перед возглавлявшими колонну факельщиками. Он искал Алву и нашел. «Монсеньор, мы на подходе!» «Спасибо, Роже!» Кажется, Алва помнил по имени всех, с кем хотя бы единожды говорил. — Мой генерал ждет приказаний. — Где вы? — Сейчас. Роже на мгновение задумался. — Должны быть около Ларины. — Прекрасно. Ваше дело — промыть Аларию от предместий через верхний город к Донару и дальше к Нижнему. Мародеров на фонари. Переусердствуйте — не беда. Но к полудню должно быть тихо. Отправляйтесь. — Слушаюсь. Роже заворотил коня. Ворон проводил его взглядом. «Людей Савиньяка можно узнать по посадке, не правда ли?» Дикон кивнул, хотя лично он не взялся бы определить, у кого служит тот или иной всадник. Но как же хорошо, что Эмиль уже на подходе. Только откуда он узнал? «Не волнуйтесь, юноша, скоро все закончится». «Все закончится? А убитые? А разоренные дома? сиротевшие, ограбленные, испуганные люди?» «Монтеньор, почему мы...» «Хватит юноша». Рокко и не подумал повысить голос, но уж лучше бы он прикрикнул. «И впредь никаких мы!» «Я делаю то, что считаю нужным, а вы то, что велю я». Стало муторно, как всегда, когда он нарывался на резкую отповедь, хотя винить было некого, кроме себя. Нашел кого спрашивать. Ворону нет дела ни до кого, кроме своей особы, а он еще пытался его защищать, спорил с матушкой, с Налем, «Сэром Августом!» «Стоять!» Ричард остановился. Они почти пришли. Совсем рядом на светлеющем небе чернела колокольня святой Моники. Стало холодно. Ночь кончалась. За городом выпадает роса. Скоро проснутся птицы. «Монсеньер!» Дик не понял, откуда появился полковник Ансель, Исполняющий обязанности коменданта Аларии, был откровенно встревожен. «Доброе утро, полковник. Какие будут приказания?» Судя по голосу, Анселу, в отличие от ворена утро добрым не казалось. «Наступать по Желтой улице и теснить легистов от домов к центру площади. Теньен-Девинпорт идет фонтанным проездом Теньен-Тварден, улицей Святой Моники. Я битым проулком. Стража со своими бочками готова? Они здесь. Мы снимем легистские заставы и сразу же, сразу же!» — Беритесь за соседние улицы. Если что, ломать крыши. Пожаров нам не нужно. Но... — он сеньор, хозяева будут недовольны. — Лучше жаловаться консильеру, чем закатным кошкам. — Вы комендант Аларии. — Вы из-за пожара ответите. — Но там дворец Манриков. — Да хоть Леворукова, хватит, Ансел. Чем дольше будете страдать, тем меньше шансов унять огонь. — Пожары? Да, гонец говорил, но почему не пахнет дымом? Хотя дома здесь высокие, а ветер сносит дым к Донару. Там мокрые от недавних дождей сады и старые аббатства. Там гореть нечему или почти нечему. — Ветер на вашей стороне, полковник, — засмеялся ворон, и, больше не обращая внимания на коменданта, пошел вдоль переминавшейся с ноги на ногу роты. Ричард остался стоять. Он, в конце концов, не собачонка, чтобы бегать за своим эром и получать пинки. Юноше казалось, что он пьян от усталости и кровавой суеты. Ноги не желали стоять. Все качалось и плыло. Перед глазами мелькали то хохочущая женщина в маршальском плаще, то бьющаяся в петле тело, то пегая лошадь на светло-серой стене. «Зачем там лошадь?» «И где его карас?» «Его?» Древний камень недолго оставался у повелителя скал. «Хлебните-ка, юноша». Рока с сомнением разглядывал своего оруженосца. «То, что вы видите, это еще не бунт. И уж тем более не восстание». Ричард послушно взял протянутую кем-то флягу. Кассера вновь помогла. Туман в голове рассеялся. Подбежал пузатый капрал. У Девенпорта все было готово. Рока кивнул и оглянулся на своих людей, словно что-то подсчитывая. Плащ маршала остался на Золотой улице. Когда Рока избавился от шляпы и перчаток, Дикон не заметил. «Который же сейчас час?» «Светает в эту пору рано, наверное, часов пять». Резкий ветер взъерошил черные волосы Алвы, словно приветствуя своего повелителя. Герцог поминул Леворукова с его кошками и быстро пошел вперед. «Нет», — упрямо повторил Герард и слегка запинаясь объяснил, — «Лучше умереть, чем жить трусом!» «Пропадать всем глупо», — устало произнесла Луиза. Они спорили второй час. Когда стало ясно, что черноленточники не уснут и не уйдут, Луиза отправила сына искать выход через чердак. Герард, хоть и с трудом, но прошел по крышам до конца улицы и отыскал незаколоченное слуховое окно. Другое дело, что добраться до него мог мечтающий о гвардии мальчишка, но не старуха и невоспитанная барышня. «Мама, ты не понимаешь», — забормотал Герард, — «если вас убьют, как мне жить с таким клеймом? Я отведу Жуля и вернусь. А как мне умирать? Ведь это я вас сюда привезла. Твой долг позаботиться о Жуле. Он найдет графа Кридыньи, ему можно, он мелкий еще». Препираться можно было до бесконечности, и Луиза замолчала. Если Герард говорит, что ни Селина, ни Амалия по крышам не пройдут, значит, не пройдут. О ней с матерью и говорить не приходится. — Хорошо. — Спрячь Жуля и делай, что хочешь. — Светает. — Поторопись. Герард кивнул. Жуль, взволнованный и недовольный в темной куртке и кожаных штанах, топтался у чердачной двери. — Мама, — заныл он, — я не хочу, мы будем драться, мы покажем этим мужланам. Этим мужланам. Слова, достойные внукоти-семочницы. Не корчи мать из себя графиню, ничего бы не случилось. Нельзя жить среди собак и мяукать, если ты, разумеется, не лев. Замолчи. Сель и Герарда можно говорить по-человечески, но на младших приходится орать. Твое дело — молчать и слушаться. А... Жуль осекся. Вы скоро? Скоро. Жуль выживет, иначе просто не может быть. И Герард тоже. Она запрет чердачное окно, и парню придется вернуться к брату. А им с Денизой остаются девочки и мать. Селина и Амалия не должны достаться пьяным скотам. Значит, у Дениза должны найтись нужные травы. Сонное зелье не годится, слишком поздно. Оно не подействует, не успеет. Вот-вот рассветет. Заявятся черноленточники. И потом спящие так беспомощны а Надежда умирает последней. — Значит, кинжал? — Да, наверное. — Мам, мы пошли. — Я поднимусь с вами. — Зачем? — Я скоро вернусь. Герард умница, наверняка понял, что она затеяла. Но спорить при Жюле не может, а после ему ничего не останется. — Разумеется. Она улыбнулась так беззаботно, как могла. — Только бы не зареветь и все не испортить. Жуль не должен понять, что никто не придет. Почему в Алларии такие крутые крыши? Чтобы прыгать по ним, нужно родиться кошкой. А если черноленточники глянут наверх? Если у них не только колья и дубинки, но и мушкеты? Не сметь воображать себе всякие ужасы. Их и так больше, чем надо. Мама, Герард предпринял еще одну попытку. Вам нужно собраться. Да-да. Она все же не удержалась и обняла Жюля. Сейчас пойду. Чердак, как и весь дом госпожи Кридон, блистал чистотой и порядком. Ни пыли, ни обычного хлама и рухляди, в которой можно закопать девочек. Поджигать легисты не станут, слишком близко от собственных домов. Герард поправил лестницу, поднялся наверх, повернул щеколду, распахнул слуховое окно. Луиза закусила губу. Она видит сыновей в последний раз. Но надо улыбаться. Пусть они запомнят мать спокойной и уверенной. Святая Октавия, Но почему Аглая Кридон при всей своей хитрости такая дура? Герард спустился вниз и подтолкнул братца. Давай, только гляди, куда лезешь. Жуль вздохнул и начал подниматься. Рядом с гибким и ловким Герардом он казался особенно неуклюжим. Хомяк и куница. На четвертой ступеньке Жуль оступился, но обошлось. Голова и плечи сына скрылись из виду. Затем раздался истошный виск, и Жюль обрушился на едва успевшего его подхватить Герарда. «Сбесился!» — прикрикнул старший. Младший убил и дрожь. Герард осторожно стащил Жюля вниз и взялся за ступеньку. «Сейчас гляну, что там». Луиза кивнула и задрала голову. Вверху, в зеленеющем сумеречном прямоугольнике, отчетливо виднелись черные сапоги с белыми отворотами. Такие в талиги носил лишь один человек — капитан Лаик. Все повторялось. Тревожные в своей пустоте улицы, мерный шаг солдат за спиной, застывшее лицо Алвы. Сколько они прошли в эту ночь? Уж всяко не меньше трех хорн. Если бы не усталость, ни натертые ноги, ни вновь навалившийся озноб, все могло бы сойти за дурной сон. «Это будет нетрудно, юноша», — заметил ворон, когда до площади леопарда осталось с пару сотен шагов, хоть и неприятно. Это и впрямь оказалось нетрудно, даже проще, чем на Золотой улице, потому что там было темно, грабители и жертвы сбились в одну кучу, а мародеры знали, как держать ножи и как убегать от солдат. Черноленточники не умели и этого, а их предводитель привык проклинать, но не воевать. Он позаботился выставить караулы, но лишь для того, чтобы ловить убегавших. Подошедшие сразу с четырех сторон отряды застали охрану врасплох. Солдаты мигом смели возомнивших себя святым воинством лавочников и немежко двинулись дальше. Ощетинившиеся железом шеренги теснили легистов к центру площади, одновременно замыкая кольцо. Ротные тенгенты исполнили приказ ворона в точности, и растерявшиеся черноленточники подались назад, даже не пытаясь сопротивляться. Не прошло и пяти минут, как все было кончено. Воинство Авнира побросало оружие, превратившись в бестолково топчущееся на месте стадо. Среди пленных Ричард заметил столичного епископа. Тот грозил тенгенту Девинпорту всеми смертными и посмертными карами. Это было не страшно, но как-то неприятно, что ли. Прочие вели себя смирно. Кроме солдат и легистов на площади не было ни души. Не кричали женщины, не плакали дети, не валялся разбросанный скарб. Дик с опаской глянул на уцелевший угловой дом. В стеклах верхнего этажа отражался огонь. На раскрытых окнах паникала увядающая герань. На людей, видно, не было. Бежали? Прячутся? В любом случае не спят. Если бы не свежий ветер, сносивший дым к Донару, дышать стало бы невозможно, но тот же ветер раздувал пламя. Три дома на противоположной стороне площади полыхали. Если там и оставался кто-то живой, спасать его было поздно. Сердце Ричарда сжалось, когда он увидел дом Катари. Окружавшее гнездо Орига, изысканная решетка, валялось на земле. По клумбам словно прогнали стадо коров, а широкие двустворчатые двери казались закатными вратами, за которыми танцевали багряные сполохи. Дымные сумерки лишь усиливали ощущение несчастья. «Юноша!» Алва пристально вглядывался в разоренный особняк. «Вы не думаете, что в этих местах гнездились трусы?» Дик промолчал. Эр прав. Если бы обитатели площади Леопарда дали легистам бой, они бы их раздавили, даже будучи в меньшинстве. Толпившиеся посреди площади черноленточники ничем не походили на мятежников, грабителей и убийц. Просто насмерть перепуганные горожане. И все-таки они поджигали, крушили, убивали. Хотя мертвецов, видно, не было. Ни единого алва сунул все еще заряженный пистолет за пояс и направился к горящим особнякам бессонные ночи метания по городу не сказались ни на походке ворона ни на его манере держаться по затуманившемуся на долю мгновения взгляду ричард понял в маршальскую голову пришла какая то мысль неужели опять куда то идти и что им вообще делать авнир пойман но авнир еще не дорак только увидев сбоку Украшенный каменным леопардом фонтан, юноша осознал, что идет за своим эром, будто привязанный. Как она очутилась на крыше, Луиза не помнила. Рамона возвышался прямо над ней. В тусклых сумерках женщина различала отечное лицо, выпеченную нижнюю губу, родинку над лохматой бровью. — Что тебе надо, выходец? — заговорила капитанша со страху. Но голос создателю не дрогнул. У тебя мало времени горячее. У тебя и твоего выводка. Хочешь избежать огня? Попроси. Я открою двери. Где Целла? Она говорит не о том, дохлый мерзавец прав. Если кто их и может спасти, так это нечисть. Где Целла? я тебя спрашиваю. Целла? Кто такая Целла? Тухлые глаза обдавали сырым дурным холодом. — Есть молодая королева? Введи меня в дом и спасешься. Он врет, врет, врет. Его нельзя пускать. Герард, он здесь. Он? У меня есть имя. Два имени. Вечное и старое. Назови старое и сможешь уйти. Холодно, как холодно и грязно, словно осенью. Он их уведет, чтобы дети стали такими, как он? «Да, я горячий!» — выкрикнул показавшийся в проеме окна Герард. «Я горячий, а ты, тварь! Да хлятина! Убирайся, откуда пришел! Мы тебя не звали!» «Я призван!» — так Арнольд никогда не говорил. Он ругался, юлил, выклянчивал, бахвалился, но не вещал, будто перепивший клирик. «Я слышу зов и иду. Я спутник великих. Я вечен, вечен, вечен, а вы нет!» «Если вы встретите солнце, вас не станет ничтожество, тени, тлен!» «Лучше быть тенью, чем дохлятиной!» В руке мальчика сверкнул клинок. «Нож для выходца — ничто, а вот тронувший нежить...» Луиза оттолкнула сына. «Уходи! И пусть четыре ветра разгонят тучи, сколько бы их ни было!» А Рамона расхохотался, открыв бескровную пасть. Язык у него был синим, а зубы странно белыми, а не грязно-желтыми, как при жизни. — Она ждет до рассвета, и я жду вместе с ней. Она уйдет, а вы останетесь. Вас ждет огонь, много огня. Подумай. — Пусть четыре волны унесут зло, сколько б его ни было, — перебил Герард. «Пусть четыре молнии падут четырьмя мечами на головы врагов, сколько бы их ни было!» — подхватила Луиза, боясь признаться, что хочет уступить. «Сбежать из обреченного дома, спасти детей — цена не важна, главное — вырваться, вырваться. И стать такой, как Арнольд?» «Пусть четыре скалы защитят от чужих стрел, сколько бы их ни было!» — закончил Герард. «Но капитан Лейк не истаял. Конечно!» Их же всего двое. У них нет ни свечей, ни осоки, ни рябиновых веток. Они сами вышли к нему из защищенного дома. «Мама, вы долго?» «Жуль!» «Проклятый Арамона, из-за него ей не удастся спасти никого!» Луиза с ненавистью подняла глаза на мертвого мужа. Мерзавца нигде не было. Только на тщательно оштукатуренной трубе виднелось гадкое полукруглое пятно. «Дура! Кривоногая дура!» Писклявый голос Цилы она узнала бы с тысячи. «На рассвете ты сдохнешь!» «Что?» Герард лихорадочно оглядывался, значит, тоже слышал. «Ты где?» «Мы еще ждем! Еще ждем!» «Дура!» «Что тут было?» Жуль добрался до окошка и хлопал глазами, как перепуганный совенок. «Ничего. Вам с Герардом пора. Мама!» «Герард! Вы и без того задержались!» Сын больше не спорил, просто повернулся к брату. Иди за мной, только тихо. Эй, вы там, шлюхи на троди, еретики! Только попробуйте сунуться на мою крышу, сосед чтоб его. И тоже в ссоре с матерью, святая Октавия. Ну почему они так? За что? Мать дура. Арнольд стал не чем, но дети-то чем виноваты? Рока Алва стоял у фонтана и внимательно разглядывал особняк Кариго. Из горящего дома не раздавалось ни криков ужаса, ни призывов о помощи. Отделанные мрамором нижние залы огонь пока щадил, но лестницы горели, легисты их подожгли, чтобы отрезать укрывшимся наверху путь к отступлению. Святой Аллан, теперь-то домочадцы Ариго должны понять, что опасность позади, с помощью веревок спуститься просто, но окна оставались наглухо закрытыми. Анселу явно было не по себе. «Что дальше?» «Дальше?» Маршал отцепил шпагу и сунул в руки ошалевшему полковнику. «Дальше вы будете ждать меня, и не вздумайте отпускать наших праведников». Ворон бросил мундир на бортик бассейна, стянул сапоги и спрыгнул вниз. Вода доставала ему до середины бедер. Алва спокойно подошел к изрыгающему мощную струю леопарду и подставил под сверкающий поток голову и плечи. Дейк поймал взгляд полковника. В нем явно читалось, что первый маршал Талига спятил. Ричард в этом отнюдь не был уверен. Все, что делал Эр, всегда имело смысл. Вымокнув до нитки, рука ловко выбрался из фонтана, невозмутимо кивнул анцелу и, как был босиком, направился к дому. «Монсеньор — Монсеньор! В голосе командующего гарнизоном сквозил ужас. Ансель был не робкого десятка, но отвечать перед кардиналом за пленение епископа Аларии и смерть первого маршала не хотел. Отчаянный вопль остался без ответа. Алва с кошачьей ловкостью вскочил на балюстраду крыльца, откуда перепрыгнул на подоконник первого этажа, ухватился за кованую решетку, полез по ней вверх, решетка кончилась. Герцог, изогнувшись, уцепился за карниз и, перебирая руками, двинулся к балкону, то, упираясь ногами о лепнину, то повисая на руках, а то и на одной руке. Дику оставалось лишь смотреть. Подобные трюки были не для него. Юноша мог при помощи веревки и пары кинжалов подняться по каменной стене, но залезущим в горящий особняк Алвы угнался бы разве что моряк. Ворон схватился за ногу мраморной девушки, обнимавшей леопарда, оттолкнулся от звериной башки и добрался-таки до балконной решетки. Гибкая фигура рывком перелетела через перила. Балкон был заперт, и ворон разбил стекло рукоятью кинжала. Что он сделал с замком, с земли было не понять. Но дверь распахнулась, выпустив столб дыма. Алву это не остановило. Каналец переступил порог и скрылся в густых сизых клубах. У Ричарда подкосились ноги. Юноша больше не думал ни почему рока не остановил побоище в самом начале, ни зачем ему понадобилось лезть в дом брата Катари. Это было неважно, только бы Эр выбрался. Дым из распахнутой двери валил все гуще, возносясь к грязно-оранжевому небу. Солнце еще не взошло, а серая, острая и горько пахнущая пелена казалась более упорным противником, чем утренний туман. Деловито и громко забил набатный колокол. Святая Моника. Размеренный медный гул не походил на беспорядочные ночные вопли. Напротив, колокол оповещал, что стража взялась за дело, защищая город от огня. Что он ищет? Лучше бы Ансел помолчал. Полковник исполнял обязанности коменданта Аларии, но Дикон едва не послал дурака к закатным кошкам. Второе от угла окно треснуло. Веером посыпались стекла. К счастью, никто не оказался столь безумен, чтобы торчать внизу. Ансел невольно попятился. Ричард остался на месте, не отрывая взгляда от мутного провала, в котором исчез ворон Рока. В треснувшем окне метнулась какая-то тень, и в небо взвелась огромная черная птица. Ричард невольно вскрикнул полковник не скрываясь осенил себя знаком и тут из зубастой дыры выснулись огненные язычки один другой третий улетел Зарали слева как есть улетел ворон то молчать гаркнул полковник это ворон то есть не рига держал ворона он улетел сзади кто-то шумно вздохнул что-то прокричало в нир, ему никто не ответил Ни черноленточники, ни солдаты. Пламя слилось в сплошной занавес. Охватило изящную раму. Очумевшей кошкой перескочило на следующее окно. Дикон шагнул вперед. В лицо ударил жаркий ветер. Это было неприятно, но терпимо, святой Аллан. Что же тогда внутри? — Стойте, сударь! Ричард попытался сбросить схватившую его руку. Но наглец держал крепко. — Каналейц! Имени его юноши не знал. Стрелок усмехнулся. — Собирана знает, что делает, а вам лучше с нами постоять. Дик хотел ответить дерзостью, но сдержался. Если он начнет припираться с солдатом, ничего не изменится. Надо ждать. Гонолиец прав. Ворон знает, что делает. И он там, внутри. Кем бы он ни был, птицы ему не обернуться. Как самому Дику не стать вепрем, а пиная конем? — Спокойно, — потребовал у кого-то Анселл. «Стоим и ждем!» Алва возник на балконе, когда чуть ли не все окна второго этажа обнимало пламя. Белая рубашка маршала была в черных и серых разводах, а лицом Эр напоминал трубачиста, но двигался так, будто вышел подышать после затянувшейся карточной игры. Обведя взглядом дымное небо, ворон уселся на перила спиной к полыхающему дому, неторопливо зацепил за чугунный завиток, добытый в доме Алы шнур, легко соскользнул на землю и с улыбкой вернулся к фонтану. «Господа, не стоит изображать из себя статуи, это весьма утомительно!» «Вы сошли с ума!» — выдохнул Ансел, протягивая рукой и шпагу. «Вы могли расшибиться, сгореть, задохнуться!» Бравый полковник от избытка чувств забыл о субординации, и Дику невольно стало смешно, а может, это было ответом на пережитые ужасы. Спасибо, Ансел. Ворон зачерпнул воды и провел рукой по лицу, не столько смыв копоть, сколько размазав. «Здесь довольно-таки жарко, однако у меня не так много родичей, чтобы я мог позволить сжечь их заживо». «Родичей?» — бедный Ансел явно не понимал ничего. «Я имел в виду ворона», — сообщил маршал и рассмеялся. На взгляд Ричарда слишком громко. Рок врал, юноша в этом не сомневался, хотя и не представлял, зачем Эру понадобилось лезть в дом графа Ги. Что он там искал? Нашел ли? В особняке что-то зазвенело, пламя вырвалось на балкон, охватило дверь. Алва вновь усмехнулся. Эту его усмешку Ричард помнил, она не сулила ничего хорошего. Герцог спокойно смыл с лица копоть, обулся и все с той же злой ухмылкой направился к гордо возвышавшемуся среди каналийских стрелков Авниру. Дик пошел следом, хотя понимал, что лучше ему этого не делать. Алва вежливо поклонился. — Ваше Преосвященство, я обнаружил в доме кое-что интересное и намерен показать вам свою находку. Думаю, это именно то, что вы искали. Епископ молчал, с ненавистью, глядя на синеглазого человека с мокрыми волосами. Алва походил на разбойника с большой дороги, но это его заботило меньше всего. «Он сеньор!» — опять не выдержал Ансел. «Вы не должны возвращаться в дом, это опасно!» «Первый этаж вполне доступен!» — Рука не отрывал взгляда от лица епископа. «Отроди Леворукова!» — издрек тот. «Пособник еретиков! Из Идии!» «Не хочу». Ричард не видел лица Эра, но не сомневался, что тот улыбается. «Ваше Преосвященство, вы должны это увидеть. Идемте. Я провожу вас». Неужели он и впрямь собрался войти в дом? «Опять? И что он хочет показать?» Авнир высокомерно вздернул подбородок и направился к крыльцу. Алва пошел рядом. «Что же там прячется?» Особняк был охвачен огнем, но юноше внезапно почудилось, что в балконной двери мелькнула лошадиная голова. Мелькнула и тотчас исчезла. Дикон занял ставшее привычным место позади своего эра. Он должен посмотреть, должен убедиться, что никакой лошади там нет, ни настоящей, ни нарисованной. Бегая кобыла принятый у ювелиров знак, всего-навсего. Надо спросить или заглянуть в книги. А Карас пропал не нужно было заказывать эти кольца и браслет». «Юноша!» — Рока обернулся, не замедляя при этом шага. «Вы слишком молоды для некоторых вещей. Подождите на улице». Ричард послушно остановился. Что-то громко треснуло. В окне мезонина появился язык пламени. «Осторожно, ваше преосвященство!» — Рока вел себя словно на светском приеме. «Впереди ступеньки». Епископ аларии и первый маршал Талига рука об руку поднялись на крыльцо. Алва распахнул дверь, пропуская клирика вперед. Ричард боялся даже предположить, что творится в пылающем доме. Что же там нашел Ворон? Наверняка нечто важное, раз решил вернуться, да еще заключив перемирие с Авниром. Что он мог там найти? Тиньент Девинпорт был бледен, несмотря на жару. — То, что искал, — огрызнулся Дикон. Нестерпимый жар, звон набата, серый от пепла ветер. На этот раз ожидание длилось недолго. Двери особняка распахнулись, и на крыльце показался ворон, один. Герцог поднял брошенный кем-то из черноленточников лом и продел сквозь массивные бронзовые ручки, соорудив подобие засова. Поднял голову, глянул на нависающий над крыльцом балкон. Резкий звук отвлек внимание Ричарда, а когда юноша вновь обернулся, ноги его приросли к земле. На двери олел отпечаток руки. «Левой!» Юноша не мог оторвать взгляда от чьей-то ладони, оттиснутой на дорогом светлом дереве. Как же так? Откуда? Алва, не торопясь, спустился с крыльца и отошел к фонтану. Все молчали. Различить сквозь рев пламени голос Авнира, если тот, разумеется, кричал, было невозможно. Спросить, где епископ, не решался никто. «Юноша!» Ричард вздрогнул. «Вы не одолжите мне платок?» Ричард сунул руку в карман, не в силах оторвать взгляд от окровавленной руки своего эра. К счастью, платок нашелся сразу. Синий шелковый платок с черной меткой. «Благодарю». «Он сеньор». Дик понял, что у Джорджа Ансела стучат зубы. «Где я?» «Епископ Авнир». Отправился в путешествие. И довольно-таки дальнее. «Он сеньор». На лице полковника отразилось немыслимое облегчение. Значит, оттуда был другой выход? — Был. Рока зажал рану синим шелком. Я счел своим долгом показать епископу Аларии то, что нашел в доме маршала Оригу, И показал. — И что? Что это было? — Смерть. — Отойдемте, господа. Сейчас обрушится балкон.